12. После того, как Анвар ушел, я успела поспать. Ужин в номер принесла Эмма, уже знакомая мне девушка. Я попросила ее поведать мне, как оказалась здесь. Она сплеснула руками и рассказала, что принесли меня. Господин из соседнего номера и маг. Объяснили, дескать, нашли меня на улице, видимо, ограбление. Вы совсем ничего не помните? Потом Эмма сама вымыла меня, и переодела, вызвала лекаря. «А что вообще в городе? Я, кажется, хотела на ярмарку попасть». «Она еще неделю будет длиться», — ответила девушка. И в этом году цирк приехал. На Дворцовой площади большую сцену для них поставили. И рядом соорудили специальное возвышение, где устраивают кресло для знати. Через два дня будет специальное представление для его величества и приближенных. Говорят, артисты готовят что-то грандиозное. Она принялась рассказывать о небольших представлениях, что устраивали циркачи, но я уже не слушала, потому что у меня появилась идея. Еще не полностью стемнело, а я уже принялась воплощать в жизнь план, что окончательно созрел у меня в голове после разговора с Анваром и со слова охотливой Эммой. Облачившись в неизменные брюки, я уже привычно выбралась из -за окна на соседнюю крышу. Найти гостиницу, где расположились циркачи, не представляло труда. Однако в окнах уже не было видно света. Хотя нет, в одном мерцал огонек светляка. Второй этаж. А разве для меня это проблема? Толкнув створку окна, я оглядела помещение. Почему-то было пусто. Перекинув ноги через подоконник, задумалась. Не хотелось выпускать силу для поиска обитателей этой комнаты. И я тихо произнесла. Если бы я собиралась грабить вас, то вряд ли бы выбрала окно, где горит свет. Действительно. Раздалось из угла, и темнота выпустила на свет стройного мужчину средних лет. Так зачем вы здесь? У него на ладони горел Оранжевый огонек боевого заклинания. Я усмехнулась. Что-то мне в последнее время попадаются все больше боевые маги. Мне надо поговорить с вашим старшим. Ну, кто вас командует? О чем? Короткий вопрос. А вот это я расскажу ему. Я упрямо посмотрела в глаза мужчины, сложив руки на груди. Рассказывай. Он потушил заклинание и устало присел на стул. Я тут командую. Я хмыкнула и присела напротив. Я могу помочь вам создать незабываемое шоу. Но ведь не просто так. Что тебя интересует? Если деньги, то не так уж много нам пообещал король. Вот приходится сокращать программу, чтобы не оставить артистов голодными. Он кивнул на исписанные, исчерканные листы, которые лежали на столе. Мне не нужна оплата. Осторожно сказала я. Мне нужно лишь пять минут внимания Его Величества. Я смущенно опустила глаза. Ну и приближенных, конечно. О, любовь! Усмехнулся мужчина. А почему с нашей помощью? Знаете что, прежде чем отказывать, хотя бы взгляните, что я хочу предложить. Ну, покажи. Вновь усмехнулся мужчина. Здесь? Я растерянно обвела взглядом довольно небольшую комнату. Здесь места мало. И мне кое-что нужно. «Кое-что нужно», – передразнил мужчина. «Выкладывай костюм, помощники, что-то еще». «Мне нужна та сцена, что стоит сейчас на площади. Палочка сантиметров пятьдесят и лента шесть метров». Выпалила я извительно. «И что же это будет? Увидите». В вещах артистов нашлась и лента, и палочка, которой я пристроила конец ленты. А еще Сум, именно так представился мне руководитель группы, разбудил ту самую женщину-змею, хрупкую блондинку с нежными чертами лица и позвал с нами. Шоули, разумеется, была недовольна, но, услышав, что я поднялась по стене на второй этаж, почти не запыхавшись, посмотрела с любопытством. Пять лет, как я не брала в руки снаряды для художественной гимнастики. Да, я поддерживала себя в форме, но смогу ли выполнить программу, с которой выступала на соревнованиях в последний раз? Сердце заколотилось отчаянно, когда я ступила на гладко выструганные доски сцены, воспроизвела в памяти звуки музыки и крутанулась на носочке, одновременно распуская ленту. Над головой вспыхнул светляк, позволяющий видеть край сцены, а я уже выгнулась, касаясь большими пальцами ноги макушки, И лента, послушная моей руки, змеей, струилась рядом. Прыжок, поворот. Это длилось недолго, но артисты и те, кто случайно оказался рядом со сценой в столь поздний час, казалось, не дышали. Я собрала ленту, восстановила дыхание и, не торопясь, приблизилась к краю, у которого стояли артисты. «Берем!» — сипло выдохнул мак, по совместительству руководитель группы. Я осталась ночевать в гостинице в одном номере шоули. Предстояло за один день подготовить номер. Подобрать костюм, подготовить музыку, обеспечить спецэффекты. Чувствовала себя немного виноватой перед Анваром. Опять будет ругаться, когда обнаружит, что исчезла. Но если предупредить, то не позволит, испортит такой красивый план. В день Х я смотрела на себя в зеркало плотно обтягивающая, мерцающая зеленью и золотом ткань, блеск ограненных фианитов, грани которых сверкали, когда ловили свет. Несколько лоскутков прозрачной ткани создавали намек на очень короткую юбку. Волосы, убранные в плотный пучок, украшенные теми же сверкающими камнями, макияж, скрывающий истинные черты лица, ярко подведенные веки, выделенные скулы, лента тоже зеленая с золотом завершающая образ я бы и сама себя не узнала вот только не стоит встречаться с глизом глазами до последнего момента представление уже началось. я сидела в кибитке поодаль и сквозь узкую щель наблюдала за происходящим на сцене. лента лежала на коленях я поглаживала палочку, которую этой ночью снарядила простеньким заклинанием. Я и сама его почти не чувствовала, но этого должно хватить для активации проклятия. Нужно только, чтобы палочка оказалась хотя бы в метре от объекта. И как это сделать, я уже придумала. На сцену вышел Сум, поклонившись королевской ложе, хорошо поставленным голосом объявил. «Ваше Величество, сегодня мы представляем на ваш суд новый номер» который, несомненно, придется вам по вкусу и войдет в нашу программу. Быстрый взгляд на меня, уже стоявшую у ступени сцены. Скидываю накидку и уверенно киваю. Встречайте! Посреди сцены вверх взвился столб зеленого дыма, скрывая мага. А когда он осел, растекаясь по струганным доскам белесым туманом, на том месте уже стояла я. Протяжные звуки лиры Сменились барабанным боем, и в небо молния устремилась зеленая лента. Прыжок и палочка у меня в руках. Миг застываю и загнувшись, а лента, повинуясь движению кисти, уже живет своей жизнью. Еще миг, и тело стремится повторить движение ленты. Звуки, музыки становятся все быстрее, и я как будто подгоняемая ими выписываю замысловатые связки. Миг. Тишина. Звук обрывается резко, и в толпу летит увлекаемая палочкой лента. Она не падает. Я успеваю подхватить ее за конец, и вот палочка у меня в руках. Снова тело подхватывает ритм музыки, а я взлетаю в прыжке, перекатываюсь на шпагате и ловлю подброшенную секундой ранее ленту. И вновь мгновение тишины. А палочка уже летит в толпу с другой стороны сцены. Тут кто-то ахает, но палочка вновь у меня в руках. Затем следуют сложные связки прыжков и кувырков. Приближается апогей. Тот самый миг, ради которого я и затела все это, Чудится вокруг, замирает само время. Вместе с резкой тишиной палочка летит в королевскую ложу. Я встречаюсь глазами с лордом Глизом, а губы издают последний звук заклинания. Конец ленты вновь оказывается у меня в руках, но дело сделано. Только ведьме могла быть видно, как маленькая зеленая искорка растворяется, коснувшись груди мужчины, моего личного врага, бывшего врага. Лента взмывает вверх, особенно высоко. У меня под ногами поднимается столб зеленого дыма, а когда оседает, со сцены, там, где стояла девушка, лежит лишь лента напоминающее, что все увиденное было на самом деле. Дрожа всем телом, я смотрю на королевскую лужу, на лорда, который хмурясь о чем-то сосредоточенно размышляет, тогда как толпа вокруг сцены беснуется и встревоженно гудит. Стряхнув напряжение последних пяти минут, король тоже хлопает в ладоши, он доволен. Лорд мотает головой, пытаясь отогнать неприятные мысли. — И вдруг скидывает голову, упираясь взглядом, прямо в ту кибитку, в которой нахожусь я. Набирает в грудь воздуха и бледнее падает у ног короля. Суета. Кто-то влетает в кибитку. Мне не хватает времени обернуться, как на шее застегивается ошейник. Такой знакомый. Секунда. И руки тоже украшены браслетами. Широкая ладонь закрывает глаза. Валя на дно повозки, а в приоткрытый рот льется зелье. Странно знакомое зелье. Я, не успевая ничего осознать, моментально проваливаюсь в сон.